71. В домике Котлины, обезумев от скорби, рыдала Соткин, неустанно твердя только «Мой муж! Мой бедный муж!». Улиншпигель и Нелли обнимали и утешали ее с бесконечной нежностью, и она прижала их обоих к себе и только тихо всклипывала. Потом она знаком приказала им оставить ее одну, и Нелли сказала Улиншпигелю «Уйдем, она так хочет». спасем червонцы». Они вышли, а Котлина пробралась к Соткин и повторяла. «Пробейте дыру, душа рвется наружу». И Соткин смотрела на нее неподвижным взглядом, не видя ее. Дома класса и Котлины стояли рядом, и только дом класса отступал немного, и перед ним был палисадник, а перед домом Котлины — засаженный бобами огород, выходивший на улицу. Огород был окружен живой изгородью, которой у Линдшпигеля и Нелли еще в детстве проделали дыру, чтобы ходить друг к другу. Войдя в огород, они увидели на крыльце солдата, поставленного для охраны. Его голова тряслась, и когда он плюнул в воздух, плевок упал на его камзол. Перед ним на дороге лежала оплетенная фляжка. Нелли тихо сказала Линдшпигелю, Этот пьянчуга не до конца утолил свою жажду. Надо завладеть его фляжкой, подпоить его как следует, и тогда мы все устроим. Услышав их шепот, Лангснехт повернул к ним свою тяжелую голову, поискал свою бутылку и, не найдя ее, продолжал плевать, стараясь разглядеть при лунном свете свои плевки. — Нализался до чертиков, — сказал Улиншпигель. — Слышишь, еле отплевывается. Наплевавшись в досталь и поглядев, Солдат снова протянул руку к фляжке. Он нашел ее, припав коротом к ее горлышку, откинул голову назад, перелил ее содержимое в глотку, похлопал пальцами по ее донышку, чтобы добыть последние капли, и прильнул к ней, как к дитя к материнской груди. Не найдя ничего, он примирился с неизбежным, поставил бутылку подле себя, громко вырыгался по-немецки, снова плюнул, покачал головой и заснул, несвязно бормоча, отче наш. Уллиншпигель, зная, что этот сон непродолжителен и что надо его углубить, пролез в дыру, взял фляжку и передал ее Нелли, которая наполнила ее водкой. Солдат все храпел, Уллиншпигель вернулся, поставив полную фляжку между его ног, опять скользнул в огород котлины и стал ждать, стоя с Нелли у изгороди, что будет дальше. Холод, вновь наполненной фляжки, разбудил солдата, и первое его движение было нащупать, что там такое холодит его ноги. По пьяному вдохновению он решил, что фляжка полна, и взялся за нее. У Леншпигеля и Нелли видели при лунном свете, как он встряхнул фляжку, чтобы увериться, что в ней что-то есть, как он усмехнулся, удивился, сперва попробовав чуточку, потом хватил чудовищный глоток, поставил фляжку, потом опять взял и пил, и пил... Потом он заорал песню. «Месяц к морю приходил, доброй ночи говорил, Угощала море друга, наливала полный кубок. Месяц к морю приходил, с милым ночку проведет, Поцелует, обоймет и накормит, и на ложе спать с собой его положит». С милым ночку проведет, приголубит и меня, пусть, любезная моя. Поцелуй мне жаркий нужен и вино, и жирный ужин. Приголубит пусть меня. Потом, попеременно потягивая из фляжки напивая, он стал засыпать. И он уже не мог слышать, как Нелли проговорила. Они в горшке за вьюшкой. Не видеть, как Улиншпигель пробрался через сарай в кухню. отодвинул вьюшку, нашел горшок с червонцами, возвратился во двор котлины и спрятал деньги в стенке колодца, потому что он знал, что искать их будут не во дворе, а в доме. Потом они вернулись к Соткину и застали несчастную женщину в слезах и беспрерывно повторяющий «Мой муж, мой бедный муж!» И они провели с ней без сна всю ночь до утра.